Глава четвертая Эпиграф Обильно кровь свиней и кост текла Прирезали громадного вала, Пылал очаг, плыл гам людской кругом Искрились кубки розовым вином И в стороне от остальных гостей Сидел в углу, как нищий Одиссей Но радовался Поп.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 Что же касается языка, я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка, Хильда Мидлгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиною ее достославной тезки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Видби. Упокой, Господи, ее душу.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 Ведь и такое решение выходит не совсем справедливо. В чем же виноват Фанкс, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо? Это вина того, кто обстриг ему когти на передних лапах. Если б Фанкса спросили, так верно бедняга не согласился бы на эту операцию. «Кто же посмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу?» спросил Сакс, мигом приходя в ярость.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 «Но довольно об этом. Ступай, Плут, садись на свое место. А ты, Гурт, достань себе другую собаку. И если этот сторож осмелится тронуть ее, я его отучу стрелять из лука. Будь я проклят, как трус, если не отрублю ему большого пальца на правой руке. Тогда он перестанет стрелять. Прошу извинить, почтенные гости».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 «Не носить мне вашей золотой цепи на турнире, а хиоское вино принадлежит вам». «А что я вам говорил?» — ответил Аббат. Ну, умерьте свои восторги. Франклин наблюдает за вами». Бриан де Буагельбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его,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 Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительности ее лбу. Казалось, глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение больше всего шло к ее лицу.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 в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его причину. — Сэр-рыцарь, — сказал он, — лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать пристальный взгляд крестоносца. — Если я провинился, — отвечал сэр Бриан, — прошу у вас прощения, то есть прошу леди Равену простить меня».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 В миру же мы поступаем как миряне. Поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставлю моему послушнику. А я, сказал Хромовник, наполняя свой бокал, пью за здоровье прекрасной Равены, с того дня, как ваша теска вступила в пределы Англии.